Или мы должны бесцельно парить над Уандуком, пока эта волшебная страна сама не решит открыться нашим взорам? Ну и фантазия у тебя, усмехнулся старик. Нет, Макс, Харумба не какой-нибудь зачарованный город, а величина постоянная. Она даже на некоторые карты нанесена. Харумба построена у моря, поэтому нам следует просто лететь вдоль побережья вон в ту сторону, где на горизонте виднеются горы. И если верить карте, совсем скоро он осёкся и драматически схватился за грудь. Что-то не так, испугался я. Всё не так, буркнул Нуфлин. Кажется, старику уже полегчало. По крайней мере, его голос больше не дрожал на ветру, как порванный парус. А чего ты хочешь? пробормотал он, чтобы я сказал тебе, будто со мной всё в порядке. «Ну так, если бы оно было в порядке, я бы сейчас не в Хорумбу с тобой ехал, а сидел бы дома и делом занимался. Ты лучше давай пошевеливайся. Вернее, заставь пошевелиться этот грешный пузырь. А то в таком темпе ты довезешь до Хорумбы разве что мои туфли. Да и те к тому времени успеют окончательно выйти из моды». Я озадаченно покачал головой. «Оказывается, магистр Нуфлин еще и шутить умеет в придачу ко всем своим многочисленным талантам». Для умирающего надо сказать совсем неплохо. Его извитительное брюжание окончательно меня успокоило. В таком состоянии не умирают. Куда там ещё и окружающих в могилу сводят за милую душу. Харумба возникло на горизонте ещё до заката и явило собой зрелище, к которому я не был готов. С высоты нашего полёта город казался заключённым в сверкающую перламутровую оболочку огромного полупрозрачного пузыря. В детстве у меня была любимая ёлочная игрушка, стеклянный шар, в центре которого находился маленький домик с остроконечной крышей, красной дверью и клетчатыми занавесками, нарисованными на окнах. Имелся даже кусочек заснеженной поляны с рождественской елью и двумя крапчатыми мухоморами, нарушавшими пропорции пейзажа. Если бы в домике жили человечки, грибы оказались бы им по плечо, а то и выше. Харумба выглядела в точности как эта игрушка. Отличный подарок на ёлку для юного титана. Целый город из солнечно-белого камня, заключённый в сияющий прозрачный шар. Спускайся понемногу, Макс, взволнованный голос моего спутника вывел меня из благоговейного ступора. И только не вздумай приземляться в городе, живым там нельзя находиться. Ясное дело, согласился я. А, кстати, вы не знаете, где живут эти ваши господа-хранители Харумбы? Тоже в городе? или где-нибудь с оружием. Понятия не имею, пожал плечами Нуфлин. Да ты не гадай, а иди на посадку. Как только мы окажемся на побережье, они нас сами найдут. В конце концов, это часть их работы, за которую им платят обалденные деньжищи, подхватил я. Так что вы правы, они нас действительно найдут, я могу не дёргаться. Боюсь, что не дёргаться-то как раз не можешь, поскольку спокойствие глубоко противно твоей природе, проворчал он. На сей раз мне удалось совершить столь мягкую посадку, словно я всю жизнь только тем и занимался, что управлял летающими пузырями, унаследовав эту благородную профессию от своего отца, деда и ещё доброй дюжины предков. Место я тоже выбрал удачно, в полусотни метров от моря, неподалёку от рощи низкорослых деревьев с пышными кронами светло-зелёных, почти белых листьев. Крупные чёрные птицы, как гроздья спелых плодов, облепили толстые ветви. молчаливые и малоподвижные, они показались мне почти зловещими, но я сказал себе, что делаю не в птицах, а в мрачной игре моего воображения. Вдалике, за рощей, белели изящные строения Харумбы. Теперь, когда мы спустились на землю, странный оптический эффект, заставлявший меня предположить, будто город мёртвых находится в центре огромного мыльного пузыря, почти исчез. Скорее было похоже, что его окружает полупрозрачный туман. А может быть, цветной дым, мечтающий стать туманом, или просто тёплый, насыщенный влагой морской воздух дрожит, не давая мне как следует разглядеть очертания города. Я поёжился, когда подумал, что за этими стенами живут мертвецы. Сидят в своих уютных жилищах, больше похожих на летние дворцы местных владык, перебирают какие-нибудь роскошные безделушки, смакуют тонкие вина, подолгу раздумывают над меню очередного обеда, ходят друг к другу в гости. Возможно, даже заводят романы и вообще наслаждаются жизнью, как могут. Жизнью? Ну-ну. Был бы рядом сэр Джуффин Халли, он непременно сказал бы мне, «Не драматизируй, несчастье мое! Ты сам-то на живого человека бываешь похож раз в год по большим праздникам, красавчик!» Но Джуффина рядом, увы, не было. Поэтому мне пришлось воспроизвести эту фразу самостоятельно, про себя, стараясь подражать его насмешливым интонациям. Голос магистра Нуфлина вернул меня к действительности. А я всё гадал, сообразишь ты, что мои старые кости не мешок с соломой. Проворчал мой драгоценный груз и снисходительно добавил: "Вроде сообразил. Молодец. Помочь вам выбраться из корзины". Вежлив вас ведомился я, не обращая внимания на его бурчание. За эту поездку я так закалил характер, что теперь вполне мог наниматься ковриком для вытирания ног к какому-нибудь лютому сатрапу. Не трудись, вздохнул Нуфлин. Неужели ты думаешь, будто я собираюсь немного попрыгать на песочке или искупаться в море? и упавшим голосом добавил. Впрочем, даже если бы я собирался, такие удовольствия мне больше не светят, мальчик. Никогда. Ну, почему же? Возможно, одни только удовольствия вам теперь и светят, возразил я. Джуфин говорил мне, что обитатели Харумбы. Меня не интересует, что он тебе говорил, отрезал старик. Китарит за всю свою жизнь не произнёс и дюжины правдивых слов. Слушать больше не желаю об этом человеке, который, кстати, по слухам, убил, зажарил и съел собственных родителей, когда узнал, что это может увеличить его магический дар, от природы весьма посредственный. Джуфин съел своих родителей? Да ну, ерунда какая. Я уже не знал, плакать мне или смеяться перед лицом такого откровения. Может, и ерунда, но сейчас мне приятно думать, что так оно и было, отрезал Нуфлин, имея в виду Макс, упоминание о твоём драгоценном китарице и его не менее драгоценных мудрых изречениях чрезвычайно действуют мне на нервы. Скажу больше, они меня попросту бесят. как, впрочем, и упоминание обо всех остальных хитрецах, которым удалось таки меня пережить, невзирая на все мои старания задержаться в этом прекрасном мире как можно дольше. Чего я точно никогда не планировал, так это найти в конце жизни утешение в речах китарийца. Так что потерпи еще немного, ладно? Совсем чуть-чуть осталось. «Я готов терпеть сколько угодно», — покорно ответил я. «Собственно говоря, только этим в последнее время и занимаюсь. Вы еще не заметили?» Да. Неожиданно согласился Нуфлин. Думаю, я был не самым приятным спутником. Когда умираешь, да ещё так долго и трудно, очень хочется хоть немного насолить живым. Просто невозможно удержаться от искушения. Ничего, в твоём возрасте это даже полезно. Наконец-то поймёшь, что мир не состоит исключительно из добрых людей. Вы поздно спохватились. Это я как раз уже понял очень давно, хмуро сообщил я ему ещё в детстве. И каждый новый год, представьте себе, приносил мне редкостное количество убедительных аргументов в пользу этой мрачной теории. Уверяю вас, сэр, большую часть своей жизни я был глубоко убеждён, что любой мир состоит из чего угодно, только не из добрых людей. Но в ехо я начал понемногу оттаивать. Благо наконец-то появилась возможность. Так что не учите меня мизантропией. Что ж то, а это искусство я в своё время освоил, только оно мне смертельно надоело. Ишь ты, усмехнулся Нуфлин и сочувственно покачал головой. Возможно, хотел что-то добавить, но я ему не дал. Смотрите, к нам идут. Наверное, это и есть хранители Харумбы. Моё старое, доброе, и глупое сердце отчаянно билось о рёбра. оказалось, что завтра в левой части грудной клетки появятся синяки. Даже второе сердце, которое было старше и мудрее меня самого, а по сему редко снисходило до участия в общей истерике, вдруг даже не заколотилось, а взволнованно затрепетало, как простыня на ветру. Я панически испугался без всяких видимых причин, совсем как в раннем детстве, когда на карнавале к тебе подходит дед Мороз, насчёт которого ты так и не определился, верить в него или нет. А он уже совсем рядом, даже убегать поздно. Что хочешь, то и делай. Как и дед Мороз, приближающееся к нам существо отличались от обычных людей разве что экипировкой. Длинные пышные волосы достигали земли и развевались при ходьбе, как некие нелепые плащи. Высокие, плотные, как у классических борцов тела были задрапированы в балахоны жизнерадостного цвета весенней листвы. А я-то наивный ожидал увидеть хрупких эльфов, чьи узкие ступни почти не соприкасаются с землей. Лица незнакомцев были закрыты масками из той же ткани, а кисти рук тонули в своеобразных матерчатых варежках, немного похожих на защитные перчатки, оберегающие мир от смертоносных лап моего коллеги Шурфа Лонли Локли. «Приветствуем вас у входа в чертог Харумбы». Голос одного из великанов звучал на удивление мягко. Такая умиротворяющая манера говорить встречается иногда у врачей, тех, кого пациенты считают кудесниками и только что церковные свечи не жгут под их портретами. — Мы благодарим тебя за то, что ты доставил сюда нашего гостя, — поклонился мне его коллега. — Теперь ты можешь вернуться домой. К сожалению, мы даже вынуждены попросить тебя не задерживаться у стен Харумбы. Твоему спутнику больше не нужна помощь. К тому же, у нас нет специальных жилищ, в которых могли бы селиться сопровождающие. Нет проблем, я и сам тороплюсь домой. Но сначала мне хотелось бы убедиться, что с ним всё будет в порядке, сказал я. Я знаю, что не могу войти в город, но ну и не надо, меня туда и силой не затащишь. Можно я просто немного подожду на берегу? Надеюсь, магистр Нуфлин будет столь любезен. что пришлёт мне зов, когда когда поймёт, что смерть больше не властна над ним. Но это совершенно невозможно. Обитатели Харумбы не могут общаться с внешним миром при помощи безмолвной речи. Хранители смотрели на меня почти с ужасом, как священнослужители на студента, явившегося к ним с просьбой отслужить в его присутствии чёрную мессу. Ему, я сказать, необходимо для реферата. Ладно, покорно согласился я. Если не возможно, то и не надо. Так, допустим, просто пошлёт мне записку. Я должен знать, что у него всё хорошо. Записку-то написать он сможет? Странная просьба, растерянно заметил один из хранителей. Ладно, если вам так хочется, и если господин Монимах сам пожелает написать письмо, принуждать его, как вы понимаете, никто не станет. Удивительно, что вы так волнуетесь. Обычно родственники наших гостей нам доверяют. Это ваш отец, тихий, кашляющий смех нуфлино положил конец этому недоразумению. Ах, сер Макс, насмешил ты меня. Довелось-таки обзавестись наследником на старости лет. Теперь даже умирать не так страшно. Наконец вздохнул он и объяснил хранителям: на самом деле этот мальчик состоит на королевской службе. Он очень старается хорошо выполнять свою работу. в чем я неоднократно убедился по дороге. К тому же он дорого заплатил за мою старую шкуру и теперь справедливо полагает, что имеет право на информацию о ее дальнейшей участи. «Простите — Простите? — вежливо переспросил один из великанов. — Что вы имеете в виду? — Кажется, они просто не привыкли к такой манере обращаться со словами. — А, ничего особенного. — с досадой отмахнулся Нуфлинг. Просто если можете оказать гостеприимство моему спутнику, сделайте это. Я с удовольствием напишу ему записку, если ну, словом, если со мною всё будет в порядке. Вы напрасно сомневаетесь, заметил тот самый хранитель, чей добрый голос так понравился мне с самого начала. Больше никаких если, дорогой гость. У нас не бывает ни ошибок, ни неудач, ни несчастных случаев, как только вы переступите порог Вы станете одним из бессмертных, поэтому я предлагаю вам не задерживаться. Да, конечно, неожиданно упавшим голосом сказал старик. Простите моё недоверие, господа. Я и правда медлю так, словно за вашим порогом меня ждёт не бессмертие, а смерть. Это вполне понятно, согласился хранитель. Многие наши гости не могут до конца поверить, что смерть им больше не страшна. Вашей веры в наше могущество обычно хватает на то, чтобы внести деньги на свой новый счет в вечном банке хорумбы и приехать сюда, но мало кто переступает порог со спокойным сердцем. Ничего, не далее, как завтра утром у вас будет отличная возможность посмеяться над собственными сомнениями вместе с вашими новыми соседями. Они уже приготовили для вас торжественную встречу.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 И счастливой долгой жизни в Хорумбе. Сказано, пожалуй, от чистого сердца, но звучит пошло, вздохнул он. Такой молодой мальчик и такие банальные пожелания. Может быть, тебе требуется еда или ещё что-нибудь? вежливо спросил меня второй хранитель. Вообще-то наше гостеприимство обычно не распространяется на живых. Ну, если уж ты решил остаться здесь до утра,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 Разумеется, ты всё равно не сможешь войти, но будет лучше, если и пробовать не станешь. В этом тумане слишком легко заблудиться, хоть он и кажется прозрачным. К тому же, он воздействует на человеческие тела самым непредсказуемым образом. Здоровые люди могут заработать множество болезней, скитаясь в нашем волшебном тумане. Зато безнадёжно больные иногда исцеляются, вдыхая его испарения.